Раздавшиеся торопливые шаги заставляли его опасаться, что уже совершилось то, о чем слишком страшно было думать. И можно ли было сравнить прежние пламенные его молитвы с теми, какие возносил он теперь, молясь в тоске и отчаянии о жизни и здоровье кроткого существа, стоявшего у самого края могил. О, какое это жестокое мучение! Быть беспомощным, в то время, когда жизнь того, кого мы горячо любим, колеблется на чаше весов. О, эти мучительные мысли, которые теснятся в мозгу и силой образов, вызванных ими, заставляют неистово биться сердце и тяжело дышать! О, это страстное желание хоть что-нибудь делать, чтобы облегчить страдания или уменьшить опасность, которую мы не в силах устранить! Уныние души, вызванные печальным воспоминанием о нашей беспомощности, какие пытки могут сравниться с этими, какие думы или усилия могут в самую трудную и горячечную минуту их ослабить? Настало утро, а в маленьком коттедже было тихо, говорили шептом. Время от времени у ворот появлялись встревоженные лица, женщины и дети уходили в слезах. Весь этот бесконечный день до самой ночи Оливер ходил по саду и поминутно поглядывал с дрожью на окно комнаты больной, и ему казалось, что над ним простерлась смерть. Поздно вечером приехал мистер Лосберн. «Как это тяжело!» — сказал добряк доктор, отворачиваясь при этом в сторону. «Такая молодая, всеми любимая, но надежды очень мало». Снова утро. Ярко светило солнце, так ярко, словно не видела ни горя, ни забот. Вокруг была пышная листва и цветы, жизнь, здоровье, звуки и картины, вещавшие о радости, а прекрасное юное создание быстро угасало. Оливер прокрался на старое кладбище и, присев на зеленый холмик, плакал и молился о ней в тишине. Такой был покой, и так прекрасно вокруг, таким радостным казался озаренный солнцем пейзаж, такая веселая музыка слышалась в песнях летних птиц. Так вольно над самой головой проносился грач, столько было жизни и радости, что мальчик, подняв болевшие от слез глаза и осмотревшись вокруг, невольно подумал о том, что сейчас не время для смерти, что Рос, конечно, не может умереть. когда так весело и беззаботны все эти бесхитростные создания, что время рыть могилы в холодную и унылую зимнюю пору, а не теперь, когда все залито солнцем и благоухает. Он невольно подумал, что и саваны предназначены для морщинистых стариков и никогда не облекали своими страшными складками молодое и прекрасное тело. Похоронный звон церковного колокола грубо оборвал эти детские размышления. Еще один удар. Еще. Они возвещали о погребальной службе. В ворота вошла скромная группа провожающих. На них были белые банты, потому что покойник был молод. С обнаженной головой они стояли у могилы, и среди плачущих была мать. Мать, потерявшая ребенка. Но ярко светило солнце, и птицы пели. Оливер побрел домой, размышляя о том, сколько добра видел он от молодой леди, и мечтая, чтобы вновь вернулось то время, и он мог бы неустанно доказывать ей свою благодарность и привязанность. У него не было никаких оснований упрекать себя в небрежности или невнимании. Он служил ей преданно. И, тем не менее, припоминались сотни мелких случаев, когда, казалось ему, он мог бы проявить больше усердия и рвения, и он сожалел, что этого не сделал. Мы должны быть осторожны в своих отношениях с теми, кто нас окружает, ибо каждая смерть приносит маленькому кружку оставшихся в живых мысль о том, как много было упущено и как мало сделано, Сколько позабытого...